Глава 33 9 Девятое июля. Перед рассветом. Кайра. «Кайра, луна моя. Как у тебя обстоят дела с магией? Сможешь подлечить меня в случае необходимости?» Спросил Десар, вернувшись с охоты. «Да, конечно». «Тогда приготовишь ужин, пока я отлучусь ненадолго». «А куда?» — нахмурилась я. «Уже светает, пора спать ложиться». По небольшому делу. Если получится, вернусь с добычей. Если нет, то и говорить не о чем. Я внутренне напряглась от чего-то затеи, тем более связанные с ней секретность, мне совершенно не нравились. Это чем-то там собрался заниматься, что может потребоваться лечение Ничем особенным. Заверил Десара, исчез в кустах, оставив сок с грибами и корзинку с яйцами. Все же по деревьям он лазил так, что даже гамадрилы позавидовали бы. Когда час назад он ушел на охоту, я осталась возле лагеря и пыталась ловить рыбу. Хитрая рыба отчего-то никак не хотела становиться нашим ужином и не особо интересовалась жирной личинкой жука, повешенной на крючок. А летучие параличи то ли в нее не попадали, то ли действовали иначе в воде. В общем, пришлось прибегнуть к самому архаичному виду рыбалки. Сделать острогу. К сожалению, с ней ничего не вышло. Рыбка была слишком маленькая, и мне никак не удавалось в нее попасть. Замерзнув, выбралась из реки, соорудила из копья тонкой проволоки и крючка удочку и теперь сидела на полени на берегу, тренируя терпение и выдержку. Между прочим, двух маленьких уклеек я все же поймала и радовалась им безмерно. Всегда любила рыбу. Так как варить суп нам особо не в чем, для объема металлической кружки будет самое то. Пока десар отсутствовал, я запекла яйца в золе и приготовила маленькую порцию ухи. Заодно набрала перловиц и разложила их на углях. Вкус у них был так себе. Кроме того, на зубах периодически хрустел песок. Но лучше перловица, чем ничего. Зато из раковин получились ложки. Прикрутила их к прочным палочкам акации и теперь могла помешивать варево в кружке. Вообще мы стремительно обрастали нелепым скарбом который от стоянки к стоянке мужественно тащил на себе десар. У нас появился кривоватый деревянный поднос, хилое подобие корзинки для грибов или яиц, сплетенные с прутьев тонких веточек и моих ругательств, неровный глиняный горшок для воды, чтобы не таскаться за ней каждый раз кручу, несколько вырезанных десаром тарелок из всей бытовой роскоши самых толковых и ровных, а также король нашего походного изобилия копье из длинной жерди и моего кинжала. Благо у меня два, поэтому кинжала тоже было два. Один я пожертвовала на общее благо. Я еще предлагала сделать сковородку из нагрудной части кираса де Сара. Но он категорически не разрешал ее трогать и почему-то утверждал, что мы пока не настолько отчаялись. Ну, не знаю. Я ела лягушек и прикидывала, можно ли сварить суп из головастиков. Так что находила его утверждение крайне спорным. Когда стало совсем светло и лес пронизали косые лучи Солара, я начала беспокоиться. Куда делся Десар? Что с ним случилось и что делать мне? Бежать и спасать его или ждать, что он сам приползет в лагерь за лечением? А если бежать, то куда? Он даже не сказал, в какую сторону пойдет. Чем дольше он отсутствовал, тем тревожнее мне становилось. Когда напарник, наконец, показался из леса, сразу стало понятно, что с ним что-то не так. Одна половина лица опухла и покраснела, как от сильнейшего удара, а движения были какими-то скованными. Я подскочила к нему, чтобы помочь, а он вручил мне в руки две округлые странные штуковины. — Это мед, — с гордостью объявил он. — Для тебя. Я знаю, как ты хотела сладкого. Только меня покусали. Ты полез к пчелам? Зашипела я и тут же принялась его осматривать, запустив диагностические чары. Дело было плохо. Я насчитала десяток укусов и принялась накладывать заклинание, чтобы не развился анафилактический шок. Только не надо теперь делать из этого трагедию! фыркнул Десар. Взвинченная ожиданием и его безрассудством я взорвалась. Ты мог погибнуть, Десар. Ночные пчелы не шутка, они очень опасны. А если бы у тебя началась аллергическая реакция, я бы даже не знала, где тебя искать. Это жутко безответственный поступок. Вот так рисковать ради моей глупой прихоти. Да, я хочу сладкого, но я потерплю и не развалюсь. Я всего лишь хотел тебя порадовать и не думал, что получится настолько неудачно. Недовольным тоном ответил он. Не надо на меня теперь голос повышать и отчитывать. Я все сделал правильно. Дождался рассвета, задымил их и отломил несколько кладовых от грозди ули. Понятия не имею, почему этих дурных пчел кладовые были рядом с гнездом матки, обычно они так не строят. Оттуда они все и повылетали. Да и никакой катастрофы не произошло. Ну, покусали и покусали, я сам виноват. А то, что ты на меня теперь еще и злишься за это, вот это бесит. Или тебе жалко силы?» Отчаянно захотелось назвать его идиотом. Но я сдержалась и ответила так мягко, как только смогла. «Я испугалась за тебя, десар. И ничего мне не жалко. Не говори так, это обидно. Лучше помолчи. Идем, тебе нужно прилечь». Злополучные соты с медом я бросила на поднос. Даже смотреть на них не хотелось. Заведя Десара в шалаш, сточила с него рубашку и начала снимать отечность зудом, вырисовывая заклинания. Укусы уже сильно распухли и продолжали надуваться прямо на глазах, и если не расщепить яд сейчас, то завтра Десару станет по-настоящему плохо. А если яда окажется слишком много, то могут отказать почки. Я потрогала огненные воспаленные места укусов и принялась доставать из них жало. Наверное, все же будет жар. Я, конечно, сниму большую часть симптомов, но это хуже резаной раны, которую достаточно просто срастить. Пчелиный яд уже попал в кровь, и теперь нужно время на его нейтрализацию и выведение из организма. «Повернись на живот, я спину осмотрю», — ласково попросила я. Зудит. На груди олило несколько царапин. Это он уже успел расчесать. Уже меньше. Буркнул он. Не чеши, чтобы не разодрать в кровь. Я сама, хорошо? Я тебя сейчас усыплю, чтобы ты проспал самый неприятный период. А завтра уже будешь гораздо лучше себя чувствовать. Еще может начаться жар и в некоторых случаях бред. Но постараюсь этого не допустить. «Усыплять не надо, я потерплю». Упрямо стиснул зубы он, хотя я знала, что наряду с сильным болевым синдромом укусы вызывают бешеные зуд, и терпеть его крайне тяжело. «Не спорь». Закончив, я погладила его по лицу, особое внимание уделив раздувшейся щеке. «А если бы тебя в шею укусили, ты бы мог задохнуться? Нельзя же так, десар. Да, Тем более ради какого-то паршивого меда». «Я не думал, что настолько плохо получится. Это все пчелы, они виноваты. И еще дым. И еще портал, ртутник и надвигающаяся малолуния. А я ли жертва всех этих коварных обстоятельств?» Саркастично припечатал он, явно издеваясь над собой. Я разрешила ему перевернуться обратно на спину и принялась плавно гладить здоровенные розовые выпуклости укусов. Без заклинания они были бы красными и стали бы нарывать уже через пару часов. А так получалась не такая уж большая плата за столь серьезные повреждения. «Я все же усыплю тебя, так будет легче». «Нет, лучше просто побудь рядом». Десар накрыл мою руку своей, и я ощутила неприятный контраст между холодом его ладони и жаром кожи на груди. Мне нужно поискать ветличку или огнецветник. Они хорошо снимают воспаление. Сделаю тебе отвары компрессы, Это поможет. А еще поможет сон, ласково проговорила я и продолжила размеренно гладить места укусов. Никуда не ходи, одна, это опасно, возразил Десар, а затем стиснул челюсти. Значит, уже накатывает. Спасибо. Замет. Никто никогда такого для меня не делал. И хотя я все равно считаю, что это был дурной и слишком рискованный поступок, но я благодарна за намерение. Слегка почесала место с пятью кучными укусами на груди, а затем наклонилась и поцеловала десара в здоровую щеку. Рука сама вывела усыпляющее заклинание, а я осторожно влила в него силу. Пусть спит. Пару часов он все равно ни на что не годен, а мне нужно найти ингредиенты для отвара. Десар зря сомневается в моей способности за себя постоять. Я так и не поняла, на какую полочку уложить странный поступок Десара. К глупостям, к широким романтическим жестам, к дружеской заботе. В нем было всего понемногу, и меня одновременно и трогало, и злило, что он так сильно рисковал из-за какого-то меда. От одной мысли, что он мог погибнуть, в жилах вскипала кровь и хотелось кого-нибудь прибить, причем сильнее и иррациональнее всего его самого. Но я прекрасно понимала, почему злюсь. Десар просто стал мне ужасно дорог. И если бы он по такой кретинской причине погиб, я... Я даже не знаю, что сделала бы. Воскресила бы и лично задушила. А потом воскресила бы еще раз. Выбравшись из шалаша, проверила наличие ножа в глинище, взяла копье в левую руку и размяла пальцы правой, чтобы, если что, успеть сплести и швырнуть в источник опасности сгусток парализующей магии. Слишком далеко отойти не могла, боялась оставить бессознательного десара одного. Но гадкая ветличка все никак не попадалась, даже когда я вброд перешла речку на другую сторону. В итоге смогла найти только два жалких кустика огнецветника и куст бода, совершенно бесполезного, без синего мха, растущего только на севере. Зато нашла немного ромашки, а она неплохо сочетается с огнецветником, усиливая его действие. С этой скудной добычей и вернулась, поставила готовиться отвар, отчаянно жалея, что никакой жирной основы для мази под рукой нет. Надо было с вытопить. Но я же не знала, что напарник полезет с пчелами целоваться. Теперь, когда эмоции немного улеглись, я пожалела, что повысила на него голос и пообещала себе больше так не поступать. Он всего лишь старался сделать для меня нечто хорошее, и, зная сары его продуманность и ловкость, во всем действительно виноваты пчелы. Попались какие-то архитектурно-альтернативные. Взяли и неправильно гнездо свое построили. Закусив губу, нашла тот самый мед взглядом. Пока закипала тварь, отковыряла раковинкой от перловицы кусок сот и засунула в рот. «Боги! Какое блаженство! От взрывной сладости во рту чуть сознание не потеряла. Настолько вкусно! Жидкий нектар, а не мед! Не зря именно дикий ценится так высоко и стоит так непомерно дорого». Никогда раньше не пробовала и теперь изо всех сил боролась с искушением смолотить сразу все, что принес Десар. Ладно, я все ему прощаю. И этот прокол, и следующий, и даже третий, а четвертый пойдет по скидке. Наживавшись, сот, тщательно завернула мед пряча от насекомых и подвесила на ветку. Попробовала немного остывший отвар, оказавшийся на редкость мерзким на вкус. Достала мед обратно и добавила немного чтобы чуть-чуть подсладить незавидную участь пациента. Собрала легкие перекусы, направилась к шалашу, а разбудила Десара заклинанием и дала в руки теплую кружку. Он сначала приподнялся на локте, потом сел, посмотрел на мое порозовевшее от солнца лицо и спросил. «Ты меня усыпила, да?» И так нехорошо он это спросил, что у меня аж все органы сжались в комок и перехватило дыхание. «Тебе нужно было поспать», — стараясь звучать убедительно, проговорила я. «Сначала выпей отвар и съешь хотя бы пару яиц, все остальное потом». Он быстро проглотил еду одним махом, осушил кружку, а затем посмотрел на меня взглядом, какого я у него еще не видела, суровым и жестким. «Значит так, Кайра, это был первый и последний раз». «Я понимаю, что иногда целители не считаются с мнениями пациентов и лечат их не как те хотят, а как надо. Но ты не имела права отключать меня, когда я дважды попросил так не делать. Это неуважение. Я сам выбираю, находиться мне в сознании или нет. Ты не имеешь права решать это за меня». «Но, Десар, да, тебе же стало лучше». «Ты не имеешь права так делать, конец дискуссии», — сухо повторил он. «И скажи честно, ты еще и из лагеря уходила одна, когда я просил этого не делать?» Его вот тон задел меня за живое, будто я не взрослый человек, а дитя малое. Но ничего же не случилось. Хватит вести себя так, будто я немощная и неразумная рохля. Я боевой маг. Пусть у меня другая магия, но я такой же боевой маг, как и ты. Я сдала все долбанные нормативы и выполнила все долбанные задания, чтобы получить долбанный диплом, который ты игнорируешь. Вспыхнула я. Себе ты не запрещаешь шарахаться по лесу в одиночку и ходить на охоту. И не считаешь нужным говорить, куда пошел, чтобы я хоть знала, где искать твое тело. Так что хватит. Ладно. Поначалу, когда я не могла колдовать? Но теперь точно хватит. Я признаю, что неправильно было тебя отключать, но ты должен признать, что ты слишком сильно меня опекаешь. Перестань уже. Относись ко мне, как к равной. Мы мерились взглядами целую минуту, и, наконец, Десар примирительно протянул ко мне руку, а я молча уткнулась ему в грудь, крепко обняв. Прости, что испугал тебя. Прости, что усыпила. «Я не могу перестать заботиться о тебе и опекать, потому что в моем сознании я твой капитан и отвечаю за твою безопасность. И хотя я восхищаюсь твоими навыками, признать тебя равной не могу. Не потому, что ты способная, тут как раз наоборот. Я считаю тебя более способной и талантливой, чем я сам». Я всего лишь оперирую тем, что есть, а ты способна изобрести нечто принципиально новое и пойти по непроторенному пути. Просто ты пока крайне неопытна, луна моя. Так что тебе придется смириться с тем, что до тех пор, пока ты в моей звезде, я буду кружить над тобой назойливой мамой-орлицей. Однако ты права неправильно ограничивать твою свободу и не отпускать тебя куда-то только по той причине, что мне так спокойнее. Тяжело вздохнул он. «Предлагаю следующее. Если ты хочешь куда-то пойти одна, то ты говоришь об этом мне, чтобы я хотя бы знал, где тебя искать. Взамен я тоже буду сообщать, куда и зачем пошел. Это будет справедливо. Договорились?» «Да». Он обнял меня так крепко, что к горлу подступил странный комок. Я машинально гладила его спину в местах укусов, чувствуя, что они горячее остальной кожи. Ляк, я наложу заклинание повторно». Мягко попросила я и снова принялась над ним колдовать, а потом снова гладила, пока мы не уснули. Все это время обдумывала его слова и, наконец, согласилась с ним. До тех пор, пока он мой капитан, я должна его слушаться или искать компромисс. Не молча делать по-своему а доказывать свою точку зрения, пока он с ней не согласится. А если не согласится, то утереться и смириться с тем, что не все будет по-моему. Сложно было это принять, особенно если учесть, что в теории Десар мог ошибаться. Однако я просто взяла за аксиому, что он ошибается реже меня, и на этом успокоилась. К счастью, жару моего капитана так и не начался, а вечером после долгого сна я напоила его второй порцией отвара и накормила ухо из уклеек с диким луком, после чего мы даже смогли собрать лагерь и пройти две лиги вниз по течению. На том, чтобы остановиться на дневку, раньше настояла я, и Десар согласился подозрительно легко. То ли чувствовал себя паршиво, то ли просто уступил. Странно, что ссора не отдалила, а сблизила нас. И я окончательно приняла Десара как главного. И все из-за нескольких фунтов дикого меда и одного сурового взгляда. Даже как-то обидно.